Глава 65. Лейра. Я двигалась куда-то против воли. Я не могла это контролировать. Ноги были словно парализованы, словно увязли в трясине. И всё же я будто парила в воздухе. Я видела сон. Я видела сон о самой себе, о той части меня, что была спрятана где-то глубоко. Она была родом вовсе не изными. Сон о забытом наследстве волшебницы. Мне снилось, как я целую Аларика, и он пытается меня удержать, но я отстраняюсь от него. Мне снилось, как я беру с Вики обещание отвезти остальных домой и прямо сейчас, как можно быстрее, пока границы ещё открыты, и любой может их пересечь. Мне снилось, как я прошу Дэсменда и Кадиза воплотить в жизнь всё, что они планировали для Нейми. и не позволять никому их остановить, даже самым близким людям. Они были нужны Нэми. Я видела себя. Видела, как я приручаю дикую магию Альсьяна Дэра. Она стекалась ко мне, словно я притягивала её. Она втекала в мой шар всё больше и больше, и её дикая сила смешивалась с моей магией, сияя изумрудным и бирюзовым. Она подчинялась моей воле, становилась моей, склонялась передо мной и делала это по доброй воле. Медленно, очень медленно мой шар наполнялся разными цветами, пока в моих руках не оказалась вся магия этого царства. Я осторожно заключила его в своей ладони. Как что-то настолько могущественное может быть настолько хрупким? Нечто настолько ужасное, настолько прекрасным, что-то настолько непростительное, абсолютно необходимым. Я была там, куда привело меня мое предназначение. Здесь я должна была быть. Эта сила должна принадлежать мне. Теперь я знала, кто я. Почему же это причиняло мне такую печаль? Я изо всей силы сжала шар, выдавливая из него магию капля за каплей. И этой магией я короновала нового повелителя Альсьяна Дера, повелителя, который защитит Неми от демов, как до него это делал Рианцира. «Прости меня, Ера, хоть ты прости меня. Сама я себя никогда не прощу до конца». Пробуждаясь, я услышала, как детский голос шепчет. «Я требую от тебя исполнения твоей мечты». Это был мой голос.